восьмая. «С тобой все в порядке?» — напряженно обратилась ко мне Милана. Скорее всего, она заметила, как меня повело от боли, но не понимала, что именно происходит и по какой причине. «Да, все нормально. Оставайся здесь и следи за обстановкой. А я постараюсь подобраться поближе». «Не думаю, что это хорошая идея», — с подозрением глядя на меня, произнесла девушка. «Мы уже разделили группу на две части». а ты предлагаешь и вовсе действовать в одиночку. В работе сотрудников Клюера так не принято. Я знаю, как принято, на меня это нисколько не волнует, уверенно ответил я, стараясь сделать вид что меня ничего не беспокоит. Я действую, исходя из обстановки и так, как считаю необходимым. И конкретно в данной ситуации я считаю, что тебе надо остаться прикрывать мне спину и следить вон за тем странным типом. Глазами я указал на первого попавшегося незнакомца, который шел мимо нас. Я думаю, он может оказаться замешан в этом деле. «Ты уверен?» Аккуратно посмотрев через плечо, проговорила Милана. «Еще минуту назад его тут точно не было. Я бы однозначно заметила за нами слежку. Возможно, тебе следует быть более внимательной. Так что оставайся здесь и выполняй указания», — закончил я. Я зашел в переулок и медленно направился в сторону двух магов. Ослежки я придумал буквально в этот самый момент, чтобы отвлечь чем-то Милану. Какой-то мужик удачно оказался поблизости, и я этим воспользовался. Чем ближе я приближался, тем более жгучей становилась боль в плече, которая, пульсируя, переходила в голову. Но спустя несколько секунд я понял, что способен слегка заглушить ее, если не сопротивляться этому увлечению. Артефакт, как и в прошлый раз, также же ярко светился, притягивая все мое внимание. Настолько сильно, что я даже не заметил, как человек в капюшоне, передавший этот предмет магу, уже успел куда-то скрыться. Я машинально направился следом за иномирцем с артефактом, который он успел повесить себе на шею. Кроме него я практически ничего не видел. Через пару минут чужак начал постепенно ускоряться и вилять на узеньких улочков, словно пытался кого-то запутать. «Неужели заметил меня?» — подумал я. С другой стороны, ничего удивительного в этом не было. В плане слежки и скрытного наблюдения мне предстояло еще многому научиться, тем более сейчас, когда в голове от боли все кружится и мутит. Я тоже слегка ускорился, но догонять мага пока не спешил, намеревался подоскать наиболее подходящее место без случайных прохожих. Я не переживал, что упущу цель, так как оторваться от меня у чужака не было ни единого шанса. Слишком уж сильно привлекал мое внимание его артефакт. В конце концов, свернув очередной перебулок, пришелец остановился. Хм, решил устроить на меня засаду. Только вот этот маг нарвался не на того противника. Я был уверен, что он без колебаний убил бы любого человека, а значит, и я не стану мешкать. Я прекрасно ощущал, где он находится, и понимал, что за ближайшим углом Меня будет ждать сюрприз. Подходя ближе, я замедлился, стараясь не издавать ни звука, и успокоил дыхание, как учил меня отец. А потом с резким перекатом вылетел из-за угла. Маг не успел даже качнуться в мою сторону, как я уже ударом руки выбил землю из-под его ног, и пока чужак еще находился в воздухе, другой рукой сверху ударил его в грудь, впечатав и намерцав брусчатку. Я услышал глухой стук, и звук, с которым из груди мужчины вырвались остатки воздуха. Он попытался вдохнуть, но лишь безмолвно открыл рот, выпучив глаза. Не замедляясь ни на секунду, я коленом сдавил его предплечье, рукой сжал другую его кисть, полностью обездвижив и контролируя обе руки. Пока он пытался сообразить, что произошло, бешено глядя то на меня, то по сторонам и, видимо, ища поддержки, Я резким движением сорвал с его руки артефакт. Предмет в руке ярко засветился, снова отдавая пульсирующей боли в плечо. В какой-то момент меня даже слегка повело в сторону, но я удержался, лишь на мгновение прикрыв глаза. И именно этим мгновением решил воспользоваться маг, понимая, что другого шанса ему может не представиться. Поскольку руки его были заблокированы, он использовал то, что ему было доступно. Я почувствовал странный импульс, а потом меня обдало ветром, отчего я слегка отклонился назад. Но на этом все. По удивленным глазам мага я понял, что он явно ожидал не такого эффекта. Но все же я слегка замешкался, и чужак сумел вырваться из моего захвата. И тут же рванул прочь, как можно быстрее и дальше. Я не спеша поднялся с корточек на ноги и глубоко вдохнул, приглушая остаточную боль в плече, которая уже значительно уменьшилась. А потом понесся следом за чужаком. Так быстро, что в какой-то момент мне показалось, словно я не просто бежал, а летел. Видимо, маг почувствовал, что расстояние между нами стремительно уменьшается, потому что в самый последний момент развернулся и запустил в меня сразу два огненных шара. Один пролетел сильно мимо, а от второго мне пришлось уклоняться. Огонь слегка задел шею, обдав жаром. но вреда не причинил. Не сбавляя скорости, я пролетел мимо попадонца зацепил его рукой за плечо и шмякнул со всей силой об землю. Снова. На этот раз он не просто хватал ртом воздух, он действительно задыхался. Его лицо покраснело, но практически сразу же приняло синеватый оттенок. Одной рукой он схватился за горло, а второй попытался дотянуться до спины, словно у него там торчала стрела, которую он пытался вытащить. Возможно, мне показалось, но вроде бы я даже расслышал хруст после удара об брусчатку. Подождав, когда чужак хоть чуть-чуть придет в себя, я спокойно, но не скрывая угрозы, произнес. «Если ты еще раз попытаешься сбежать, думаю, твоя спина больше не выдержит. Более того, я переломлю тебя пополам и оставлю подыхать где-нибудь в подворотне». А вот теперь мой голос звучал кровожадно. Маг попытался рассмеяться, но ему еще тяжело давались подобные звуки, поэтому это скорее выглядело как безмолвная кровавая улыбка. Кровавая, потому что на его губах виднелась кровь. Все-таки, видимо, я приложил его даже сильнее, чем думал. Но ничего страшного. Этим ублюдкам такое только на пользу. Тебе лучше ответить на все мои вопросы. И тогда, возможно, ты умрешь быстро и безболезненно. Не стал искрывать своих намерений перед попаданцем. И снова вызвал лишь улыбку на его губах. Какой же он все-таки высокомерный и самонадеянный ублюдок! Как же он верит в свою абсолютную безнаказанность? Знает, что ему все сойдет с рук. Вот только не сегодня. Сегодня для него самый неудачный день. Просто он этого еще не понял. Маг, похоже, постепенно отошел от болезненного шока, и из его уст начали появляться первые слова. «Ты, жалкий плебей!» Ты даже не понимаешь, во что ввязался. Когда наш рот узнает, от тебя и мокрого места не останется. Брызжа кровавой слюной, пытался прокричать он. Хм, как скажешь, — спокойно ответил я, чем еще сильнее взбесил чужака. Но на мои вопросы тебе все же придется ответить. Да кем ты себя возомнил, — прошепел он, — то лишь жалкий и смертный идиот. Смертный? Ну да, — подумал я. А ты, раз переродился в нашем мире, уже возомнил себя бессмертным и всесильным? Пока я стоял над иномерцем, тот, приподнявшись на одной руке, попытался внезапно провести еще одну атаку. На этот раз в меня выстрелило что-то вроде молнии. Очень быстрая магия. На одних лишь инстинктах я моментально ушел в сторону и потом так же быстро ринулся вперед. Избавляя скорости, я с колена ударил мага прямо в челюсть. От такого мощного удара его голова настолько сильно качнулась назад, что я подумал, как бы она и вовсе не оторвалась. Но нет, голова лишь запрокинулась, и маг снова со звоном ударился ей о бурщатку. Он застонал завертелся лежа на земле. Потекла маленькая струйка крови, но он все еще был жив. «Живучий гад!» Хотя мне это лишь на руку. Любой обычный человек точно уже был бы мертв. Ну или хотя бы потерял сознание. Присев на корточки, я склонился над иномерцем. Тот все еще продолжал бормотать какие-то проклятия и угрозы. В конце я разобрал, что он хлялся повесить всю мою родню. «А вот это ты зря», — произнес я. «Видимо, ты до сих пор так и не понял, в какой ситуации оказался». «Ну, тогда давай я постараюсь объяснить еще раз, более красочно». Мой кулак со всего размаха врезался в его челюсть. Послышался хруст, а чуть позже чужак вспыленул несколько зубов. Его глаза шалело расширились, и он снова принялся крыть меня матом. Последовало еще два удара, и мак наконец-то обмяк и заткнулся. Но все еще находился в сознании. Его глаза бегали из стороны в сторону, пытаясь найти выход из ситуации». Видимо, попаданец все еще не верил, что кто-то может вот так его избивать. «Что это за амулет? И для чего тебе его передали?» — задал я вопрос. Я не просто так решил спросить именно об этом. Просто избивая чужака, я понял, что сорванный с его шеи артефакт немного отличается от предыдущего. Действие было схожим, но сам амулет оказался другим, что и поставило меня в некоторый тупик. «Что это за артефакт? И для чего тебе он?» — повторил я, сопровождая вопрос еще несколькими ударами. Попаданец снова что-то выплюнул, кровавое, и шипеляво послал меня. «Понятно. Значит, сам разберусь», — ответил я и снял со своего запястья кинжал. «Хах! И что ты намереваешься сделать? Устроить прорыв прямо в столице? Ты еще больше глупец, чем я думал!» — прокричал он настолько громко, как только мог. Но ему это не поможет. ах ты еще не понял?» — тихо произнес я. «Ваши прорывы никак не помешали мне убить нескольких таких, как ты, ублюдков». Теперь я улыбнулся во все зубы. Хищно, кровожадно, словно дьявол. Я увидел свой оскал в отражении его испуганных глаз, и это мне понравилось. Понравилось то, что и он, наконец-то, осознал ситуацию, и что было сил, заикаясь, попытался отползти от меня. возможно до него дошли слухи о нескольких смертях и намерцев и он сейчас все сопоставил а может он просто наконец то начал бояться за свою жизнь но уже поздно я поднялся и направился за магом который что то бормотал хотя я его уже не слушал все закончилось быстро два четких удара в лоб и в грудь чтобы наверняка а потом я просто отшвырнул его в безжизненное тело и сказал отправляйся туда откуда к нам пришел Хотя это уже навряд ли. Я снова заметил фиолетовое свечение и почувствовал, как по моему телу начало растекаться тепло. Странное ощущение. А потом я резко развернулся на 180 градусов. Прямо за мной в нескольких метрах стояла Милана. Вся побледневшая, она удивленно вытаращила глаза и раскрыла рот, но молчала. Девушка не произнесла ни слова. Просто смотрела на тело мага. Будто даже не замечая меня. А я стоял с окровавленным кинжалом в руке и смотрел на нее. Вот же, блин, Милана. Ну зачем? Ну кто тебя просил за мной следить? Как же ты не вовремя. С досадой подумал я, приближаясь к девушке.